Глава 79. Аня. «Пап, я хочу сладкую вату», — конючит Маша. «Ты съела киндер. Тебе сегодня больше нельзя сладкого», — отвечает Михей, уткнувшись в свой телефон. В «Воскресенье. Мы гуляем в парке». «Ну как гуляем?» «Я захватила с собой ноутбук, чтобы доделать сорвавшуюся вчера работу». Михей переписывается с заказчиком в телефоне. «Но зато мы на свежем воздухе». Я сижу на скамейке под соснами. Маша с Михеем, чуть поодаль, на качелях. «Я хочу вату!» — не унимается Машуня. «Хотя бы самую маленькую, розовую. Ну, пожалуйста!» «Машунь, я бы с удовольствием купил тебе вату, честно, но мама не разрешает». И он косится на меня с притворным ужасом. Маша замолкает и делает так же. Они заговорчески переглядываются. И, как ни странно, это срабатывает. Машуня перестает конючить. Ну, ладно. Хотя можно было бы объяснить причину запрета по-другому. Не «мама не разрешает», а «сладкое вредно для зубов» и от него бывает высыпание на попе. Вечером я готовлю ужин, а наша неуемная дочь, которая не растратила сотой доли своей энергии, носится по квартире вместе с таким же буйным татошкой. Эти двое друг друга стоят. Маш, прекрати. Слышу голос Михея. «Что? Прыгать на диване?» «Почему?» «Сломаешь». «Не сломаю, не сломаю». И я слышу, что прыжки продолжаются. «Мама будет ругаться», — страшным голосом произносит Михей. «Ну да, буду. Нам нужен этот диван. Он должен продержаться еще месяцев пять, до переезда в новую квартиру. А он уже весь разваливается от нещадной эксплуатации». Отвлекшись на свои мысли, я теряю нить их разговора. «Послушалась Маша? Испугалась?» «Выглядываю». Дочь слезла с дивана и валяется с на полу. Это снова сработало. «А разве не должно быть наоборот? Разве не я должна говорить? Вот сейчас придет папа и задаст тебе, и Машуня сразу должна становиться шелковой. Но нет, из папы эта принцесса вьет веревки, а мама у нас плохой полицейский». Обидно, между прочим. Меня переполняют эмоции, и я звоню опытной подруге. Ален, кто у вас в семье страшный Бармалей и плохой полицейский? В смысле? Ну, ты пугаешь детей папой или он пугает их тобой? Я пугаю. Вот сейчас папа придет с работы и всем накостыляет. И прекрасно действует. Хотя он ни разу по-настоящему никому не костылял. Вот. И это нормально. А у нас Бармалей и я. Представляешь? «Михей пугает мной Машу. Я бы купил тебе сладкую вату, но мама не разрешает. Я бы сам с тобой прыгал на диване, но мама будет ругаться». «И это срабатывает?» «Да. Ну и прекрасно. Я не хочу быть бурмалеем. Ты не бурмалей, просто у тебя девочка, а у меня пацаны». «И что?» «Это другое», — произносит Алена. А потом у нее дома случается какая-то катастрофа, и она бросает трубку так толком и не объяснив, почему это другое. Ну и почему же? Кстати, когда мы жили вдвоем, я как-то справлялась со своей буйной дочерью, но, если честно, не всегда. Нет, я не позволяла ей вить из меня веревки, но бывали моменты, когда я никак не могла ее угомонить. А Михею это удается. И как? Угрожая мной. «Маш, давай не будем». Снова слышу из спальни иначе нам обоим влетит от мамы». «Ну все, мое терпение лопнуло. Заглядываю в спальню, маню пальцем Михея. «Иди сюда». «Что?» — таращится он. «Нам надо серьезно поговорить». Такого испуганного лица я у Михея, кажется, еще не видела. Я что, правда, такой страшный Бармалей? Веду его на кухню и нападаю с обвинениями. Может, хватит делать из меня монстра? В смысле?» «Почему ты пугаешь Машу мной? Почему все время говоришь, я бы, конечно, тебе все разрешил, но мама заругает?» Он зависает. «Я так делаю?» «Да». Михей стоит, молчит, усиленно морщит лоб и чешет голову, медленно, как бы через силу кивает и, наконец, выдает: «Понял, больше не буду». «Не будешь?» «Не буду, прости, я не осознавал, как это выглядит». «И это всё?» Я сказала, он прислушался и сделал. Вот так вот просто. Вот это да. А что, так можно было?